Глава 3. Пит тоже думал об убийстве человека на Бетфорд-сквер, но сейчас его больше волновала проблема Карно Олиса. В настоящий момент он ничем не мог помочь расследованию убийства, так как это была задача Телмана узнать имя убитого и по возможности выяснить, что заставило того появиться на Бетфорд-сквер среди ночи. Суперинтендант всё ещё верил, что это была попытка ограбления, которая по неизвестным пока причинам привела к несчастью. Он искренне надеялся, что Балантайн в этом никак не был замешан, что убитый сначала ограбил генерала, забрав его табакерку, а затем перебрался в какой-то другой дом, где его и убили, возможно, чисто случайно. Убийца забрал себе вещи, взятые в его доме, но оставил чужую табакерку. Так как её наличие могло привести к неприятным вопросам, скорее всего, убийцей был лакей или дворянский одного из соседних особняков. Когда полиции удастся выяснить, из какого именно её сотрудником понадобится очень много такта и благоразумия, однако всё благоразумие в мире не сможет повлиять на окончательный результат расследования. Кроме того, Питт был уверен, что Телман способен идти по следу не хуже, чем он сам, а он пока постарается сделать все от него зависящее, чтобы помочь Корнуолесу. Утром Томас вышел в обычное время, но вместо того, чтобы направиться на Боу-стрит или Бетфорд-сквер, остановил двуколку и попросил кучера отвезти его в Адмиралтейство. Ему понадобилось всё его умение убеждать и изворотливость, чтобы получить доступ к вахтиным журналам корабля Её Величества Винтура, так и не выдав тайну, зачем ему это надо. Часто используя слова такт, репутация и честь, но не называя никаких имён, Томас наконец оказался в небольшой, залитой солнцем комнате, где смог углубиться в изучение полученных документов. Запись о самом происшествии была очень краткой. Лейтенант Джон Карнолис находился на дежурстве в тот момент, когда матрос получил травму, пытаясь зарифить крюй с бом-брамсель в условиях постоянно ухудшающейся погоды. По его собственному рассказу, Карнолис забрался на мачту и помог матросу, находившемуся в полубессознательном состоянии, спуститься на палубу. На последних нескольких ярдах ему в этом помог матрос первого класса Семиюл Бэквид. Бэквид был человеком неграмотным, но его устный рассказ, который записал кто-то из команды, говорил практически о том же, и ни в коей мере не противоречил официальной версии. Запись его слов была короткой и сухой. Она ничего не говорила ни о самих людях, о которых рассказывала, ни о ревущем ветре и море не о пляшущей палубе и об ужасе человека, застрявшего на мачте, который видел под собой только деревянную палубу, о которую он легко может переломать все свои кости, то морскую бездну, готовую проглотить его всего без остатка. Любой, кто попал бы в этот водоворот, исчез бы навсегда, бесследно, как будто никогда не жил, не смеялся и не любил, Невозможно было понять, что за люди были участниками произошедшего: трусы или смельчаки, мудрецы или дураки, правдолюбцы или лгуны. Пит знал Карноулиса, по крайней мере, считал, что знает. В его представлении помощник комиссара полиции был многословным, болезненно честным человеком, вынужденным работать с политиками, не имея никакого представления об их коварстве. Но суперинтендант не знал, каким его начальник являлся 15 лет назад, когда был ещё молодым лейтенантом, которому приходилось делать выбор между смертельной опасностью, всеобщим восхищением и вероятным повышением по службе. Не мог ли тогда этот во всех отношениях достойный человек совершить единственную в своей жизни ошибку? Сам Томас в это не верил. Подобное ложь оставило бы более глубокий след в жизни офицера. Если бы Джон получил дивиденды от того, что украл у другого человека награду, полагающуюся за смелый поступок, разве это не наложило бы отпечаток на всю его дальнейшую карьеру? Разве не прожил бы он оставшиеся годы, постоянно оглядываясь через плечо в страхе, что Бэквит может рассказать правду? Разве не стал бы он строить защитные укрепления именно против этой угрозы, зная, что такая возможность всегда существует? И разве это не оставило бы след на всём, что бы он ни делал в своей дальнейшей жизни? Не стал бы он рассказывать об этом Питту? Или он был настолько наглым, что считал, что сможет использовать подчинённого в своих целях, а сам Томас об этом никогда не догадается? Однако в этом случае внутренняя сущность человека должна была измениться настолько, что суперинтендант отмёл эту возможность как несуществующую. Но тогда необходимо было понять, верит ли шантажист в то, что написал, или же он просто пользуется тем, что Карнолис не может ничего доказать. Если верить помощнику комиссара, Бэквит умер. Но может быть, у него остались родственники, которым он мог рассказать эту историю. Например, сын или племянник. Допустим, во время рассказа матрос слегка прихвостнул и сам того не желая, оказался в глазах своих близких настоящим героем. А может быть, у него осталась дочь? Почему бы и нет? Женщины не хуже мужчин могут вырезать буквы из газеты. А уж что касается угроз, то здесь ему вовсе равных нет. Пит решил, что пока он находится в адмиралтействе, Ему надо как можно больше узнать о дальнейшей морской карьере Карноулиса и о том, что было известно о семье или Бэквите, особенно о его ещё живущих родственниках, если таковые имелись, и о том, где они обитают. Потребовалось приложить ещё немало усилий, прежде чем полицейскому выдали очень сокращённую информацию о годах службы его теперешнего начальника. Причём только те факты, которые уже были достоянием общественности и которые любой моряк, служивший под его командованием, легко мог наблюдать собственными глазами. Через 2 года после происшествия лейтенант был повышен в звании и поменял корабль. 1878 и 1879 годы он провёл в китайских морях, где был отмечен за участие в бомбардировках острова Борнео при рейдах против пиратов. Через год после этого Джон получил свой собственный корабль. Плывал он в основном в Карибском море, а также принимал участие в локальных стычках с рабовладельцами, которые всё ещё действовали в Западной Африке. В 1889 году Шиф ушёл в отставку, имея боевые награды и незапятнанную репутацию. Дальше шёл список кораблей, на которых служил Корноوالис, и его военных званий, и больше ничего. Пит сравнила это с карьерой Бэквита, которую рано оборвала смерть на море. Беднягу выбросило за борт ударом бруса, сорвавшегося при урагане. Бэквит никогда не был женат, а из родственников у него была только сестра, которая в момент его смерти жила в Бристоле. Её звали миссис Сара Трегардт. В этом же документе был указан её адрес. Но Бэквит не умел ни читать, ни писать, а письмо было написано достаточно сложным языком и содержало довольно длинные слова. Значило ли это, что Сара Бэквит смогла овладеть тем, что не далось её брату? Придётся направить неофициальный запрос в полицию Бристоля. Затем Томас изучил список кораблей, на которых служил Карнолис, и выписал с десяток фамилий его сослуживцев, включая капитана Вентуры и его первого лейтенанта. После этого он показал свой список клерку, который ему помогал, и попросил дать ему адреса всех тех, кто в настоящее время не находился в море. Клерк подозрительно посмотрел на полицейского, а затем прочитал список. «Но этот был убит в бою лет десять назад», сказал он, покусывая губу и указывая на одну из имён. Этот вышел в отставку и живёт в Португалии или где-то ещё. Этот уехал в Ливерпуль, а вот этот в Лондоне. А зачем вам нужны все эти люди, сюперинтендант? Служащий ещё раз внимательно посмотрел на пита. Информация, сказал тот с улыбкой. Мне необходимо знать все подробности происшествия, чтобы избежать осложнений даже преступление, которое может произойти, добавил он для того, чтобы стоящий перед ним мужчина проникся важностью происходящего и не сомневался в праве полиции требовать эту информацию. Ах, вот как? Ну, конечно, сэр. Но мне понадобится время. Вы не могли бы вернуться где-то через час? Томису хотелось есть, а ещё больше пить. Он с удовольствием выполнил просьбу клерка, Не выйдя из здания, купил себе у уличного торговца сэндвич с ветчиной и большую чашку крепкого чая. С удовольствием закусывая, суперинтендант стоял на углу улицы и наблюдал за прохожими. Няни в накрахмаленных передниках толкали перед собой коляски, а дети повзрослее бегали за обручами или скакали на деревянных лошадках. Маленький мальчик играл с валчком, и не хотел идти дальше, когда его звали. Маленькие девочки в передниках, отделанных рюшами, копировали взрослых, изящно прогуливались с высоко поднятыми головами. С внезапной нежностью Том испадумал о джимайме и о том, как быстро она выросла. Девочка уже вступала в отрочество и всё больше ощущала себя женщиной, а ведь кажется, что всего несколько месяцев назад она пыталась научиться ходить, хотя с того времени прошли уже годы. Когда Питт в первый раз встретился с Балантайном, его дочери еще не было и в помине. А когда генерал потерял свою единственную дочь, да так ужасно, что и вспоминать не хочется, Джемайма только начинала говорить, и никто, кроме Шарлотты, ее еще не понимал. Воспоминания о том, что произошло с дочерью старого военного, были такими неприятными, что суперинтендант перестал чувствовать вкус сэндвича во рту. Как человек мог пройти через такое горе и остаться живым? Питу захотелось броситься домой и убедиться воочию, что с Джимамой все в порядке, может быть, даже заключить ее в объятия, и потом всегда, не отрываясь, следить за нею и решать, куда ей ходить и с кем дружить. Это было бы глупо и заставило бы ее возненавидеть своего отца и по делам, Зачем надо было иметь детей, следить за тем, как они растут, делают ошибки, получают ушибы, может быть даже разбиваются, чтобы затем вдруг испытать боль более страшную и невыносимую, чем боль от потери своего ребёнка? Давали же на балантайно хоть какое-то утешение, сблизили ли их общие горе или развело ещё дальше? оставив каждого из них один на один со своими страданиями. И что это за новая трагедия? Может быть, Томас должен был сам заняться расследованием, а не поручать его Телману. Но ведь он не мог бросить Карнолиса. Пит выбросил в урну остатки бутерброда, допил чай и направился в адмиралтейство. Времени на раскачку у него не было. Суперинтендант начал с лейтенанта Блэка который служил помощником шефа в китайских морях. У лейтенанта как раз был отпуск, однако очень скоро он должен был вернуться на службу. Жил Бэк в Южном Лямбате и пит на двуколке перебрался через реку. Суперинтенданту повезло, что он застал лейтенанта дома, и тот согласился поговорить с ним. Однако на этом его везение и закончилось. Всё, что говорил бывший сослуживец Карно Алиса, была настолько благородной и причёсанной, что не содержала практически никакой полезной информации. Его профессиональная преданность бывшему командиру была столь велика, что она лишила все его комментарии и воспоминания всякой индивидуальности и смысла. В них было слишком много о самом Блейке, а его понимание происходившего, а его отчаянном патриотизме и верности законам службы на которой он провел всю свою сознательную жизнь, что Корнуолес оказался в них просто именем, званием и чередой хорошо выполненных заданий. В рассказах Блэка капитан никогда не был живым человеком, ни хорошим, ни плохим. Пит поблагодарил лейтенанта и перешел к следующему имени в своем списке. Он опять поймал двуколку и на этот раз направился на север, в Челси, через мост Виктории, с которого были хорошо видны прогулочные пароходы, полные женщин в бледных платьях и мягких шляпах и шарфах, мужчин с непокрытыми под солнцем головами и детей в матросских костюмчиках, уплетающих яблочные тянучки и мятные леденцы. Над водой разносилась музыка, исполняемая на харди-гарди, вместе с криками, смехом и всплесками воды. Примечание колесная лира, струнный фрикционный музыкальный инструмент. Конец примечания. Лейтенант Дюрант был совсем не похож на Блэка. Это был сухощавый мужчина с острыми чертами лица, приблизительно одного возраста с Корнуолесом, но все еще находящийся на военной службе. «Конечно, я его помню», — резко сказал моряк, вводя Томаса в приятную комнату, полную морских сувениров и, принадлежавших, по-видимому, нескольким поколениям этой семьи. Окна комнаты выходили в сад, полный летних цветов. Было видно, что лейтенант живёт в семейном доме, а судя по портретам, которые его гость мельком увидел на стенах холла, он был отпрыском большой династии морских офицеров, бравшей своё начало задолго до Трафальгарской битвы и адмирала Нельсона. Присаживайтесь. Дюрант указал Питту на вытертое кресло, а сам устроился напротив. Так что же вы хотите о нём узнать? Хотя полицейский уже объяснил лейтенанту причину своего прихода, он решил повторить её ещё раз, тщательно подбирая слова, так как информация этого человека была ему крайне необходима. Какие качества сделали Корнолиса хорошим командиром? спросил он. Видно было, что этот вопрос удивил хозяина дома. Но он ожидал всего чего угодно, но только не такого вопроса. То есть вы полагаете, что я считаю Карнолиса хорошим командиром? Летенант поднял брови и с изумлением посмотрел на суперинтенданта. У него было обветренное лицо и широкие выцветшие брови. Конечно, я ожидал услышать именно это, ответил Пит. Но мне хотелось бы каких-нибудь подробностей. Разве я не прав? Верность превыше чести. Вы разве этого не знаете? В голосе лейтенанта всё ещё слышались весёлые нотки. Он сидел спиной как, ну, предоставив гостю терпеть яркий солнечный свет, бьющий в глаза. Ну почему же, знаю. Пит откинулся на спинку кресла, оказавшуюся очень удобной. К сожалению, я встречаюсь с этим довольно часто. Что ж, человека обмануть не сложно. Произнёс Дюрант с некоторой горечью. А вот море невозможно. Оно не допускает сентиментальности и сразу расставляет всех по своим местам. Оно ничего не прощает, поэтому на море честь превыше всего. Томас внимательно следил за собеседником. Было видно, что моряк испытывает очень сильные эмоции, гнев или недоверие, которые могли быть связаны с какой-то прошлой трагедией. Так был ли Карнолис хорошим командиром, лейтенант? повторил он свой вопрос. Он был хорошим моряком, ответил Дюрант. Чувствовал море. Я бы даже сказал, что он его любил, если он вообще способен любить. Это странное замечание было сделано совершенно равнодушным тоном. Лицо хозяина дома находилось в тени, и Питту было трудно рассмотреть его. Его люди верили ему. Настояйвл Томас были уверены в его способностях. В каких способностях? От лейтенанта не так-то легко было добиться простого ответа. Решив быть абсолютно честным, он не собирался говорить приятные вещи. Суперинтенданту пришлось собраться с мыслями. Что этот офицер имеет в виду? В способностях принимать правильные решения в шторм, ждать прилива и ветра предположил он не очень уверенно. Вы ведь не моряк, не правда ли? улыбнулся Дюрант. Это было утверждение, а не вопрос, изделенное оно было с нисходительным, терпеливым тоном, в котором опять звучали нотки удивления. Я сам попробую сформулировать за вас ваши вопросы. Был ли он педантичен? Да, очень. Был ли он достаточно компетентен, чтобы читать карту, определять положение корабля и оценивать погоду? Несомненно. Пытался ли он планировать свои действия? Да, насколько это может сделать любой человек. Иногда он делал ошибки. Когда он их совершал, мог ли он быстро это понять, перестроиться и вывести корабль из-под угрозы? Всегда. Просто иногда ему везло больше, а иногда меньше у него тоже были потери. Голос лейтенанта звучал сухо, все его эмоции тщательно контролировались. Корабль? ужаснулся Томас. Или людей? Нет, мистер Пит, если бы он потерял корабль с людьми, то вышел бы в отставку гораздо раньше. То есть его не уволили за поражение в бою. Нет, насколько я знаю, нет. Сказал Дюрант, откидываясь в кресле и продолжая смотреть на полицейского. "Думаю, что он просто понял, что достиг пика своей карьеры и устал. Ему хотелось вернуться на берег, и когда ему сделали интересное предложение, он за него ухватился". Из замечанию о том, насколько была интересна нынешняя работа Карноалиса, уже было готово сорваться с языка пита, но он не хотел дразнить собеседника, так как очень надеялся получить важную информацию. Было видно, что шеф Дюранду активно не нравится. Может быть, это было связано с тем, что тот ушёл в отставку в чине капитана, а сам Дюрант всё ещё тянул лейтенантскую лямку. «А какие еще вопросы я бы задал, если бы знал кое-что о море?» — спросил Томас несколько напряженным голосом, стараясь замаскировать свои собственные эмоции. Однако моряку, судя по наклону его головы, были глубоко безразличны эмоции полицейского. Он просто хотел выговориться. «Был ли он настоящим лидером?» — продолжил лейтенант. «Думал ли он о своих подчиненных и знал ли каждого из них лично?» Он слегка пожал плечами. Нет, он никогда не производил такого впечатления. А если даже и был таким, люди ему не верили. Любили ли его офицеры корабля? Да, они почти его не знали. Он был очень закрыт, настоящая одиночка. Он сохранял капитанское достоинство, но в то же время был холодным одиноким волком. А это не одно и то же. Марёк внимательно следил за реакциями суперинтенданта. Обладал ли он искусством передать людям свою веру в них, в возможность победить в бою? Нет. У него не было чувства юмора, умения говорить с людьми. По нему не было видно, что он живой человек. А ведь именно эти черты сделали Нерсона Нельсоном. Именно эта неповторимая смесь гениальности и человечности, безоглядной храбрости и осторожности дополненное умением искренне переживать смерть каждого из своих товарищей по оружию. Но голос его крепк. Карнолис был начисто лишён всего этого. Люди уважали его за профессионализм, но не любили его. Дюрант набрал побольше воздуха в лёгкие. А для того, чтобы быть хорошим командиром, надо, чтобы вас любили, ведь только это может заставить группу людей, называемую командой корабля, сделать больше того, что от неё ожидают, пойти на риск и на жертвы и достичь того, что будет невозможно для менее сплочённой, слабой команды на этом же корабле. Пит был вынужден в глубине души согласиться, что резюме было сделано блестяще, хотя и было непонятно, правда ли всё сказанное лейтенантом. Корнуоллс появился перед суперинтендантом совсем в другом свете, и таким он не очень нравился Томасу. Страх, что его кумир будет развенчан, мог появиться на его лице, и полицейский боялся, что моряк может заметить это. Однако он не прекращал разговора. Вы сказали о храбрости, заговорил суперинтендант, прочищая горло и стараясь, чтобы голос не выдал его антипатию к моряку и его истинные чувства по отношению к своему шефу. Капитан был храбрым человеком. Вне всякого сомнения, ответил Дюрант, хотя тело его напряглось. Я никогда не видел, чтобы он чего-то боялся. Но это не всегда одно и то же, заметил Пит. Нет, конечно, нет. Более того, иногда мне кажется, что эти вещи прямо противоположны, согласился лейтенант. Думаю, что иногда он всё-таки боялся, ведь столько дурак не боится вообще ничего. Но у него был какой-то холодный самоконтроль, который позволил ему скрывать все его эмоции. В нём никогда не проявлялось ничего человеческого. Но нет, трусом он не был, повторил Дюрант. В физическом или моральном смысле. Совершенно точно, что не в физическом, заявил моряк, но затем заколебался. А что касается морального, то ничего сказать не могу. На море редко приходится решать серьёзные этические задачи. Если ему это и приходилось делать, то не в те времена, когда мы служили вместе. Мне кажется, что он слишком ортодоксален, слишком лишён воображения, чтобы заморачиваться вопросами морали. Если вы хотите узнать, напивался ли он когда-нибудь или вёл себя недостойно, то нет. Думаю, что он вообще никогда в жизни не делал ничего неблагоразумного. В этих словах прозвучало малопонятное презрение. Если ещё раз подумать над вашим вопросом, то да, наверное, он был моральным трусом, который боится взять быка за рога, и лейтенант запутался в своей метафоре и пожал плечами, полностью удовлетворенный сказанным. Он знал, что ему удалось нарисовать именно ту картину, которую он и хотел. Человек, который не любит рисковать, суммировал Пит. Дюрант говорил очень жестокие вещи, предназначенные для того, чтобы оскорбить того, о ком шла речь. Однако, не будучи искушённым в разговорах с полицией, моряк, сам того не подозревая, сказал то, что Томас и хотел услышать. Не то, что Корнолис был слишком честен для того, чтобы присвоить себе заслугу другого человека, а то, что он был слишком большим трусом, чтобы это сделать. Страх за содеянное не дал бы ему спокойно жить дальше. Дюрант удобно сидел в кресле спиной к солнцу. Пит пробыл у него ещё минут 15, а затем поблагодарил мурика и ушёл. Он был рад избавиться от чувства клаустрофобии, которое было результатом зависти, переполнявшей этот удобный дом с его семейными портретами, с портретами людей, которые многого достигли и надеялись, что их потомки смогут достичь ещё большего и будут в свою очередь с гордостью смотреть сияющих портретов на своих собственных потомков.